Глава 6 Когда Ханна только начинала расспрашивать Йосефа о том, что он пережил во время войны, она не думала о публикации. По крайней мере, так она говорила. «Зедди умирает, ему нужно облегчить душу, его важно выслушать». Но история Йосефа, она заинтересовалась давно, еще когда Эрик только начал за ней ухаживать. Их первая встреча состоялась в унылом вестибюле отеля на севере Лондона. Эрик, кажется, сам его выбрал из трёх вариантов, хотя Ханна не поняла, чем ему тот приглянулся. Столешницы из искусственного мрамора, обои в полоску, похожие на карамель. Ханне было лет 25, она делала успехи в журналистике и при виде своего имени в печати ещё трепетала от радости. Эрик стал вторым, кого предложил ей Циглер — Профессиональный сват. Первым был 19-летний ешиботник по имени Мордекай. Но с ним Ханна даже встретиться не пожелала. Эрик, в отличие от него, был баристер, из хорошей семьи, без скелетов в шкафу, почти ее лет. Под скелетами Циглер имел в виду разорванные помолвки, а под почти ее лет — 34 года. И почему он еще не женат? романтик, ждет ту самую единственную. Ханна не так давно пришла к вере, от которой ее родители много лет назад отказались, и мысль о сватовстве поначалу ей претила. Но Рабби Гроссман, ее новообретенный духовный наставник, заверил ее, что именно так и делаются дела. Ей нужно всего лишь встретиться с этим мужчиной, и если первое свидание окажется неудачным, второго не будет. Эрик приехал первым, и когда Ханна вошла, не поднялся из-за стола. Не обнял ее приветственно, не чмокнул в щеку, даже руку не пожал. Ханна вроде и знала, что подобные вольности между чужими мужчинами и женщинами запрещены, но одно дело знать и другое почувствовать на себе. Ее растили иначе. Эрик всего лишь кивнул ей. Густобородый, смуглый, взволнованный, В правой руке стакан воды со льдом, украшенный долькой лимона. Видимо, этот мужчина всегда такой и другой жизни не знал. «Часто ходите на свидания?» — спросила Ханна, усаживаясь за стол. «Не особо», — ответил Эрик. «А вы первый раз?» «О, у меня их уже было столько, что не сосчитать», — заявила Ханна. Эрик уставился на нее, как на буйно помешанную но потом сообразил, что она пошутила и вежливо улыбнулся. Ханна поймала взгляд проходящего официанта и заказала бокал белого вина. «Большой, нет, подождите, два бокала!» Эрик сказал, что пить не будет, и Ханна пояснила, «Это мне, в смысле, оба!» «Да чего он наивен в сердечных делах?» — подумала Ханна и вдруг показалась себе исключительно искушенной. О себе она рассказала Эрику все. Детство без Бога, учеба в университете, работа. О бывших не упоминала. Последний из них, когда они с Ханной на выходные поехали в Блэкпул, имел наглость опуститься перед ней на одно колено. Та поездка выдалась неудачной. Дождь лил не переставая. Ханна оставила его, вымокшего до нитки и несчастного на берегу моря в отлив, с золотым кольцом в руке. Эрик терпеливо слушал историю жизни Ханны, к вину даже не прикоснулся. Ханна заверила, что пошутила про оба бокала и уговорила Эрика сделать глоток. Он повиновался, отпил ровно глоточек и отодвинул бокал. «Я в винах не разбираюсь», — сказал он, — «но оно немного горчит». Захмелевшая и раздраженная Ханна предложила перебраться в бар повеселее. Эрик ответил, «Нам и здесь хорошо». Они встретились взглядами, он отвернулся. «Тебе со мной скучно?» — спросила Ханна. «Ничуть. Вид у тебя не сказать, чтоб веселый». «Совсем наоборот», — возразил Эрик. «Ты знаешь, что ты удивительная красавица». Эрик произнес это, как одиннадцатилетний мальчишка. «И этот-то человек выступает в суде, отстаивает пункты законов, «Ты не против, если я задам тебе личный вопрос?» — продолжал он. «Валяй. Если он мне не понравится, я не отвечу». «Я хочу знать, каким было твое детство». Канна рассмеялась, не вполне поняв, что он имеет в виду. «Сэндвичи с беконом», — пояснил Эрик, — «домашка по субботам». «Ты имеешь в виду, каково было расти без всех этих правил?» без иудаизма Семейство Ханны обосновалась в Англии давно. Мать ее работала врачом, отец преподавал химию в частной школе в Даличи. Обеспеченные, либеральные, полностью ассимилированные, они не нуждались в старорежимной абракадабре. В детстве Ханна солнечным воскресеньем увидела выходящую после мессы паству и спросила отца, «Почему мы не ходим в церковь?» «Потому что мы не христиане», — ответил отец. «Но тогда почему мы не ходим в синагогу?» «Потому что нам хватает мозгов этого не делать». Ханна оглянулась на вереницу людей, потянувшуюся к широкой улице. Они объединялись в группки по трое-четверо, другие шли парами, рука об руку. Не похоже, что их обделили умом. «Ничего особенного», — ответила она Эрику. «Все наши знакомые были нерелигиозны». Он кивнул и нахмурился. «И что привело тебя к Богу?» Когда Ханну об этом спрашивали, она любила отвечать, что все началось в первых классах школы, а именно на уроке математики. Они проходили симметрию. Ханне выдали карманное зеркальце, чтобы она изучала отражение. На листке в клетку маленькая Ханна начертила геометрическую фигуру, поднесла к ней зеркальце, и увидела, что линии удвоились. Если поставить зеркало правильно, оно превратит треугольник в квадрат, квадрат в прямоугольник, а растопыренную пятерню в потешное морское создание. Когда Ханна поставила зеркала по обеим сторонам от лежащего карандаша, и тот умножился бесконечно, грифель касался грифеля, ластик ластика, день принял головокружительный оборот. Но всю глубину увиденного она осознала позже и сказала родителям, что боится жить вечно. При мысли о непрерывной череде дней, простирающейся впереди, ее воротило с души. «Но ведь ты не будешь жить вечно», — сказал ей отец. Ханну это не утешило. Альтернатива быть ввергнутой в водоворот мрака ничем не лучше. «Тебя пугало непостижимое резюмировал Эрик. «И ты обратилась к Богу за ответами». «Дело не в этом. Страх, неизбежный ужас — вот что привело меня к пониманию Бога. Я словно почувствовала в себе нечто не от мира сего. Боюсь, я не сумела тебе объяснить». «Все ты прекрасно объяснила. Разве, может, я не нашел Бога на вершине горы, где всюду смертный предел. Примечание «Смотри» — исход, глава девятнадцатая. «Нам говорят, посмотрите в его лицо, и вас не оставят в живых». Ханна кивнула, а этот юрист не такой дурак, каким кажется. «Выпей еще вина», — сказала Ханна. «Тебе понравится». Он пригубил вино и скривился. «В детстве ты испугалась. А что было потом?» Кризис случился не так давно. Ханна тогда была одна в квартире, которую они снимали со старой школьной подругой. Ханна выбросила заплесневевший хлеб, включила радио. Ее мучила совесть. Что такого она натворила? Ничего ужасного. Заурядная слабость обычные косяки. Случайная ложь, эгоистические порывы, мелочные измены. Темное пятно на стене привлекло ее внимание. И, разглядывая пятно, этот синяк на штукатурке, Ханна вдруг осознала, что за ней наблюдают. «Так, еще не услышав шагов, чувствуешь, что за тобой идут следом, хриплое дыхание за спиною. Разница между тем, когда ты одна и когда не одна». Потом она почувствовала, что воздух словно разрядился. Ханна закрыла глаза и ощутила давящее присутствие некой незримой силы, бесконечно мудрой, разума, тоньше и проницательнее ее собственного, ока, не стесненного измерениями, экстатического видения, обдающего жаром. Головокружительное осознание, что она и все остальное вертится. Вечно. И нет такой вещи, как тайные помыслы, нет темных, непостижимых обиталищ ума, ничто не сойдет с рук, нет безмолвных страстей, нет забвения, как нет одиночества. Каждый поступок, и добрый, и злой, известен и записан. Все, что мы делаем, взвешено на весах. Примечание. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Книга пророка Даниила, глава 5, стих 27. «И никто, ни один из нас никогда не живет на особицу. Обдумай эти мысли, прими их всерьез, и поневоле изменишь свою жизнь». В тот же вечер, голова кружилась, щеки пылали, как в лихорадке, Ханна выскользнула из дома и устремилась на поиски синагоги. Эрику она всего этого не сказала допила второй бокал вина, извинилась и сообщила, что ей пора. Когда Ханна вставала из-за стола, Эрик предложил ей встретиться еще раз, и она, к своему удивлению, согласилась. Неделю спустя они ужинали в кошерном ресторане неподалеку от Криклвуда. За закусками Ханна любовно подшучивала над Эриком, делала вид, будто верит, что он в ресторане впервые. Со дня их последней встречи, Она чувствовала себя беззащитной и уязвимой и хотела поставить его на место. Когда их колени соприкоснулись под столом, Эрик вздрогнул и отодвинулся. «Ты и правда не знаешь, как обращаться с женщиной», заметила Ханна. На что Эрик ответил. «Я всегда полагал, что существуют разные варианты». Она подшучивала над ним. Заявила, что он просто мальчишка, сама невинность. «Ты ведь поэтому носишь бороду, чтобы казаться взрослым!» «Прекрасная Ханна», — ответил Эрик. «Хочешь узнать, почему я ношу бороду?» «Валяй!» «Бисту зихер!» — уточнил Эрик. Ханна недоуменно уставилась на него. «Мом и лошен! Это значит, ты уверена?» Голос его был абсолютно серьезен. Ханна ответила, что хочет это узнать. В юности мой отец с братом носили бороды. И пьет. Все честь по чести. Я видел фотографии, дядя смахивал на Распутина. Однажды их мать приходит домой и велит им бриться. Бороды, пейсы, все. Ты должна понимать, что это было совершенно неожиданно. Они говорят, «Мамы, о чем ты? Это же дикость! Брейтесь без разговоров сейчас же, чтобы у обоих на лице не волоска». Бабку я не застал, но, насколько я знаю, нрав у нее был крут, так что сыновья сделали, что велено, и лишь потом узнали, зачем. В тот день моя бабка увидала на улице, что у какой-то стены выстроили мужчин. Приказали им снять головные уборы. А потом два немца, один с ножницами, другой с мясницким ножом, отрезали им бороды, отрезали пиот, отрезали все. Кровь лилась в сточную канаву. Мужчины потом не знали, куда пойти в таком виде. В крови и слезах стояли на коленях возле стены, закрывая лицо руками. Вот почему, прекрасная Ханна, я ношу бороду. Потому что могу себе это позволить. Эрик рос на подобных историях. Эти притчи и мифы сформировали все, во что он верил. Ханна больше над ним не смеялась. Если Эрик избыточно вежлив, осторожен и не стремится заявить о себе, у него есть на то причины. Если он скор в суждениях и неохотно от них отказывается, у него есть на то причины. И если он с готовностью раскрыл душу перед прелестной, богобоязненной еврейкой, если он после нескольких кратких встреч предложил ей выйти за него замуж, то и на это у него были причины. «Наконец-то», — писала она в автобиографии, вышедшей долгие годы спустя, «я встретила мужчину правильнее моих родителей и даже моего раввина. Могла ли я не согласиться?» И лишь лет через пятнадцать она вернулась к той истории о двух гладко гладковыбритых юношах в полной опасности оккупированной Варшаве. К тому времени Ханна и Эрик уже были давно женаты, у них родилось трое детей. Карьера ее, начинавшаяся так многообещающе, закончилась пшиком. Декретные отпуска оказались на руку соперникам и коллегам, а требования материнства неизменно разбивали ее надежды возобновить профессиональную деятельность. Постоянной работы у Ханны не было, как и особенных перспектив. Редакторы, некогда поощрявшие ее, ныне при встрече глядели недоуменно. «Я, конечно же, слышала это слово», — вспоминала впоследствии Ханна, но до той поры полностью не понимала, что такое депрессия. Теперь же каждый день вырастал передо мной стеною из долгих часов, через которую не перебраться. Раза три-четыре я садилась на подоконник второго этажа нашего дома и подумывала броситься на тротуар. Падать всего миг, а там будь что будет. Но я боялась. «Боялась, потому что за мной наблюдал Бог». Именно в тот безработный период Ханна начала изучать и записывать рассказы свекра о заключении в Треблинке. Она озаглавила будущую книгу «Геинном и после». Годы спустя эту самую книгу Кейт привезет домой после первого семестра в университете. Свекор поселился у нас после смерти своей жены. Тогда я знала его историю только в общих чертах. Он родился в Польше в исключительно несчастливую пору XX века. Точный год не знал даже сам Йософ. И в 1943-м вместе с прочими живыми трупами во время вспыхнувшего восстания бежал из Треблинки. Примечание. 2 августа 1943 года. И после два года не видел солнца. До конца войны его прятали в сыром подполе какие-то крестьяне. Когда же война наконец завершилась, Йосеф вылез из подпола и угодил в сумеречный рассвет новой Европы, возникшей за сталинским железным занавесом. В какой-то момент иосифу удалось добраться до Англии. Зная эти суровые факты, поневоле извиняешь поступки, которым в противном случае не было бы оправдания. Но и тогда мне было проще восхищаться им, чем любить. Он был сварлив, раздражителен с детьми и невероятно упрям. Поначалу я не задумывалась о книге, а просто хотела услышать рассказ свекра о его жизни, чтобы заполнить эти мучительные пробелы и, может, статься лучше понять этого бирюка, делившего с нами кровь. Неудивительно, что мне пришлось побороться, чтобы вытянуть из него подробности. «Что ты хочешь знать?» — спрашивал он. «Все. Мне интересно все, что вы решите мне рассказать». «Я не согласен. Что интересного в моей жизни?» «Во-первых, вы уцелели». «Нет», — возразил Йосиф с неожиданной злобой. «Не уцелел никто. Я всего лишь выбрался». Так кончается предисловие Ханны. Далее следует рассказ о довоенной жизни ее героя. Йозеф Розенталь имел несчастье родиться без музыкального слуха в семье музыкантов. Но это не значит, что его не заставили попытаться. В три года его, как брата и сестер, усадили за пианино, и несколько лет подряд он обязан был упражняться каждый день, иначе оставят без ужина. Глаза болели от чтения мелких нот, переписанных от руки теткой. Йосеф играл гаммы и арпеджио, пока пальцы не отказывались его слушаться. Контрапункт ему не давался, все равно что бежать в две разные стороны. В конце концов он выучил наизусть большие куски из произведений Мейербера и Мендельсона, но музыка была только в его руках, не в голове, и уж точно не в сердце. Йозеф с трудом продирался сквозь пьесы. Родители стонали и морщились. А после спрашивали, «Йосеф, неужели ты ничего не чувствовал, когда играл?» «Чувствовал! Тоску я чувствовал!» Снова и снова мальчика изумляло, что его заставляют делать то, от чего всем так мало радости. Порой дядюшки Йосефа выходили из комнаты, зажав уши ладонями. Бедному маленькому Йосефу не нравилось даже слушать музыку. Ни Шопена, ни грига никого. Слишком шумная, шквалы бессмысленных нот. Позже он признавался Ханне. «Мне нравилась певичка из кабака в старовке». Она взмахивала ногой так, что юбочка задиралась. Вот это была музыка! Примечание. Старовка. Старый город. Исторический район Варшавы. В отрочестве Йосефу, наконец, позволили бросить музыку. И теперь в свободное время он носился с друзьями, мечтал о девушках. Когда родственники спрашивали, почему Йосеф больше не занимается, родители отвечали, «Ничего не поделаешь, он же не виноват, что уродился без бестолочью, тем, в ком музыка обречена умереть». По крайней мере, его нерасторопные руки хоть на что-то сгодились. После школы Йосеф пошел в подмастерье к портному. Вполне достойный путь для думбков. Примечание. Олух, глупец, немецкий. Никто же не думал, что через несколько месяцев Молотов с Риббентропом подпишут приговор целому государству. Чемберленову миру настанет конец, Вермахт сокрушит последние рубежи польской обороны и планы бесчисленных семейств испарятся как дым. Примечание. Чемберленово соглашение. Речь о Мюнхенском соглашении. Его подписали в 1938 году Германия, Великобритания, Франция и Италия. Лорд-канцлер Великобритании Невил Чемберлен назвал этот договор миром для нашего поколения. Мать Йозефа дольше прочих упорствовала в убеждении, что оккупационные войска обойдутся с евреями по-человечески. Всё-таки немцы «Нация Баха, Бетховена, Шуберта, Генделя». У немцев изысканный вкус, они знают языки, уважают культуру, не то что поляки. А когда ей рассказывали об избиениях и убийствах, она замечала резонно. Это как с новым начальством, поначалу пристрожит, но после ослабит узду. Когда немецкие указы обязали всех евреев Варшавы поселиться в одном и том же месте, Якобы для того, чтобы предотвратить распространение бушевавшего в городе Тифа, Розенталям ничего не оставалось, как освободить свой скромный дом. «Тогда все разговоры были только о Тифе», — объяснил Йосеф Ханни. «Ни о чем другом. Тифа боялись больше, чем немцев». В разгар эпидемии на улицах высились горы трупов, завернутых лишь в бумагу, и разлагались, дожидаясь, пока их отвезут в общую могилу. Надежду утратила даже пани Розенталь. В гетто Йосиф и его семья ютились в одной комнатушке. Йосиф с братом Мендлом, похожие друг на друга, как две капли воды, спали на тоненьком тюфике. На другом тюфике спали их сестры, Хелли и Цирл. Братья были похожи настолько, что однажды Йосиф влип. Некий солдат принял его за Мендла. Йосиф переходил Хлодну, Она вела из малого гетто в Большое, там он надеялся выменить кое-какие безделушки на хлеб и суп. Перемещаться между гетто было опасно. Дорога вторгалась в Арийский квартал, и приходилось ждать, пока германский патруль остановит уличное движение. Только тогда евреям разрешалось пройти. В час пик по обеим сторонам улицы скапливались сотни евреев. Караульные немцы развлекались тем, что выволакивали музыкантов из расположенных по соседству баров, заставляли играть и приказывали коллегам и старикам плясать под музыку. И вот некий солдат, у которого не хватало верхней половины уха, заметил Йосефа и потащил его к расстроенному пианино, позаимствованному из ближайшего заведения. Солдат усадил Йосефа за инструмент и велел играть, думая, что это Мендл, тот самый еврей-виртуоз, которого этот солдат недавно так расхваливал своим товарищем. Йосеф, страшась разозлить солдата, заиграл пьесу, с которой мог справиться практически без ошибок, а даже о лунной сонате. Но через несколько тактов солдат огрел Йосефа по рукам дубинкой и клавиши отозвались громким диссонансным аккордом. Пальцы Йосефа пронзила боль. «Не надо тут этой слюнявой дряни! Сыграй нам веселое, чтобы тянуло в пляс!» Другие музыканты смолкли. Никто не плясал. Трое солдат стояли у пианино и ждали, когда Йосеф продолжит играть. А он вновь наклонился к клавишам, и взял первые ноты Минуэта соль-мажор Баха и еще одной обязательной пьесы начинающего пианиста. Никогда еще эта жизнерадостная мелодия не звучала так уныло. Дубинка сильнее прежнего опустилась на пальцы Йосефа, за малым не раздавила их о клавиатуру. Костяшки его кровили. — Да что с тобой сегодня? — возмутился солдат. Йосеф молчал. Щелкнул взведенный курок, и дуло прижалось к виску Йосефа. В его неуклюжие потуги разозлили корноухого немца, тот орал что-то нечленораздельное. Но что же сыграть? йозеф знал одно, что бы ни случилось, в большое гетто он уже не попадет и никогда не увидит близких. Его расстреляют за то, что он глумился над немцем, бросят труп близ расстроенного фортепьяно, какой-нибудь пострел снимет с него одежду, а наутро за останками Йосефа придут Мендел с отцом. йозеф был безоружен, дать отпор ему было нечем, а потому он опустил руки на клавиши и заиграл сам, не зная что. Его пальцы, похожие на обрубки, по собственной воле гонялись друг за другом по клавиатуре. Лицо немца налилось кровью. Он гневно надувал щеки, но двое его друзей хлопали и смеялись. Йозеф играл, не поворачивая головы, не сводя глаз с белых и черных клавиш, прыгающих вверх-вниз, вверх-вниз. Он завершил свою клоунаду мажорным трезвучием, с которого начинал. Его так и не пристрелили. — А что еще знаешь, жиденок? — спросил насмешливый голос. К его мучителю наконец вернулось чувство юмора. Он решил, что жуткое выступление Йосефа ему нравится даже больше, чем безукоризненная игра его брата. Немцы продержали Йосефа битый час, кричали «Браво, маэстро, браво!», а он, как одержимый, долбил по клавишам инструмента, которого с детства терпеть не мог.